Глава пятьдесят седьмая «Я пригласила к нам завтра пообедать Хэм и ее отца», — еще накануне сообщил Химанкори комоль «Подумай хорошенько, чем нам их угостить?» «Тесте следует угощать так, чтобы вселить в него уверенность, что его дочь голодать у нас не будет. Что ты на это скажешь, милый — Я знаю, ты прекрасная кухарка, и меня не подведешь. Не помню, чтобы когда-либо мой сын высказывал свое мнение о том, что ест, но вчера он не находил слов для похвал твоему обеду. — Почему у тебя нынче такой утомленный вид? Ты плохо себя чувствуешь? — Нет, я здорова, мать, — ответила Камола, пытаясь изобразить на своем печальном личке подобие улыбки. Хемонкори с сомнением покачала головой. — Мне кажется, будто ты чем-то опечалена. Вещь вполне естественная, тебе нечего этим смущаться. Не смотри на меня, как на чужого человека. Ведь я отношусь к тебе, как к родной дочери. Почему ты не хочешь мне рассказать, что тебя огорчает? Может быть, у тебя появилось желание навестить своих родственников? — Нет, мать, — взволновалась Камола, — я ничего не хочу, кроме как служить вам. Но Химон Кори словно не расслышала ее восклицание Не погостить ли тебе несколько дней у своего дяди? — продолжала она. — А потом, если захочешь, снова вернешься ко мне. Такое предложение очень встревожило Камулу. — Мать! — воскликнула она. — Когда я с вами, мне не надо никого на свете. Если я чем-нибудь перед вами провинилась, накажите меня, но не отсылайте от себя даже на один день. Химонкори погладила девушку по щеке. — Вот! — — Потому-то я и говорю, что ты была в другом рождении моей матерью. Иначе мы не могли бы с первого взгляда привязаться друг к другу. А теперь ступай, девочка, ляг пораньше спать. Ты за целый день не присела ни на минуту. Придя к себе в спальню, Комола заперла дверь, потушила лампу и опустилась в темноте на пол. Она сидела так долго и многое передумала. Из-за ошибки судьбы. «Я потеряла на него все права», — думала Камола, — «и вынуждена держаться вдали от него. Должна даже быть готова от всего отказаться, если изредка представится возможностью служить ему. Мой долг — постараться отдать этому все свои силы. Всевышний поможет мне его выполнить с радостным лицом. Я очень несчастна. Но если перестану с приветливым лицом выполнять то немногое, что досталось на мою долю, потеряю все». Камола тщательно обдумала свое положение, и в душе ее созрело определенное решение. «С завтрашнего дня в сердце моем не будет места горю, с лица уйдет печаль, я не стану оплакивать свои несбывшиеся мечты и на всю жизнь буду только служанкой, и ничего больше я не хочу, не хочу, не хочу». Камола легла, но долго ворочилась боку на бок не в силах уснуть. Ночью она не раз просыпалась, шепча, «Я больше ничего не хочу, не хочу». Проснувшись на рассвете, девушка вновь собрала всю решимость и, сжав руки, еще раз повторила до самой смерти, «Я буду тебе служанкой и ничего больше не хочу, не хочу». Камола быстро умылась, оделась и прошла в кабинет на Линакхе. Краем своего сари стерла там пыль с вещей, расстелила циновки, а затем побежала к Гангу купаться. Хеманкори, внявшая, наконец, неотступным просьбам Норинакхи, прекратила свое омовение перед восходом солнца и теперь ранним холодным утром к реке провожал Комолу Умеж. После купания Комола пришла к Хеманкори и с сияющим лицом поздоровалась с ней. Старая женщина только сейчас собиралась идти к Гангу. — Зачем ты так рано бегала на реку? — сказала она. — Могла бы подождать меня и идти вместе. — Сегодня много работы, мать! — оправдывала комола Мне еще нужно приготовить принесенные вчера овощи и послать у Меша кое-что докупить на рынке. — Ты прекрасно все обдумала, дорогая. К приходу тести все будет готово. В это время в комнату вошел Налинакхо. Набросив покрывало на свои еще влажные волосы, Комола тотчас удалилась. — Ма, ты, кажется, собралась купаться, — сказал он. — Лучше повременить несколько дней. — Забудь, что ты врач, Нолин. Люди не становятся бессмертными, отказываясь от купания в Ганге, — возразила Химонкори. — Ты, я полагаю, намерен сейчас уйти? Возвратись нынче пораньше. — Зачем, ма? а я и забыла предупредить вчера что сегодня придет тебя благословить он нода бабу благословить изумился наакха к чему такая торжественность? ведь я вижу его каждый день я подарила вчера хемноне два браслета и благословила ее объяснила химонколи почему бы и о ноде, бабу не поступить так же одним словом не задерживайся они будут к обеду на этом они расстались Химанкори пошла купаться, а Налинакха, опустив голову, полный раздумий, зашагал в гор.